Мы вместе путешествуем. — Я к ней еду, — по-французски сказал он, внимательно вглядываясь в лицо Галинищева. А, я и не знал, хотя он и знал, — равнодушно отвечал Голенищев. — Ты давно приехал? — прибавил он. — Я? — Четвертый день.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 Глядя на добродушно-веселую, энергическую манеру Анны, зная Алексея Александровича и Вронского, ему казалось, что он вполне понимает ее. Ему казалось, что он понимает то, чего она никогда не понимала, именно того, что она могла, сделав несчастье мужа, бросив его и сына, и потеряв добрую славу, чувствовать себя энергически веселую и счастливую. «Он в гиде есть», — сказал Галинищев, про тот палац, который нанимал Вронский.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 Первое время он был уныл и мрачен, но Анна, ласково расположенная ко всем, какой она была в это время, скоро освежила его своим простым и веселым обращением. Попытав разные предметы разговора, она навела его на живопись, о которой он говорил очень хорошо, и внимательно слушала его.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 «У него большой талант», — сказала Анна с радостной улыбкой. «Я, разумеется, не судья, но судьи, знающие, тоже сказали». Анна в этот первый период своего освобождения и быстрого выздоровления чувствовала себя непростительно счастливою и полную радости жизни. Воспоминания несчастья мужа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 Приятное заблуждение, что он не столько русский помещик, егерь-мейстер, без службы, сколько просвещенный любителей и покровитель искусству, и сам скромный художник, отрекшийся от света, связей, и честолюбия для любимой женщины.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 и не получил никакого образования. Когда он поступил в академию и сделал себе репутацию он как человек не глупый, хотел образоваться и обратился к тому, что ему казалось источником образования, к журналам. И понимаете, в старину человек, хотевший образоваться, положим француз, Стал бы изучать всех классиков и богословов, и трагиков, и историков, и философов, и, понимаете, весь труд умственный, который бы предстоял ему. Но у него теперь он прямо попал на отрицательную литературу, усвоил себе очень быстро весь экстракт науки отрицательной и готов.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 Ты так дура, а начинаешь по-итальянски объясняться, то выйдешь тройная дура, — сказал он ей после долгого спора. — Так ты не запускай, я не виноват. -то. Если б у меня были деньги, оставь меня в покое, ради бога! — воскликнул со слезами в голосе Михайлов и, заткнув уши, ушел в свою рабочую комнату за перегородкой.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 давали внешнюю значительность голосу, в котором было одно маленькое детское беспокойное выражение, сосредоточившееся над узкой переносицей. Вронский и Каренина, по соображениям Михайлова, должны были быть знатные и богатые русские, ничем не понимающие ничего никогда в искусстве, как и все Богатые русские, но прикидывавшиеся любителями и ценителями, верно, уже осмотрели всю старину и теперь объезжают студии новых, шарлатана-немца и дурака, перофиолита, англичанина, и ко мне приехали, только для полноты обозрения, думал он.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 Простыню он чувствовал сильное волнение, и тем более, что, несмотря на то, что все знатные и богатые русские должны были быть скоты и дураки в его понятии, и Вронский, и в особенности Анна, нравились его.